Один такой разъезжает теперь с мисс Уэллеллой Лирайт. За час до заката они прискакали обратно и остановились у ворот дядюшки Эмсли. Овечье особо помогла Уэллелле слезть, и некоторое время они постояли, перебрасываясь игривыми и хитроумными фразами. А потом окрыленный Джексон взлетает в седло, приподнимает шляпу-кастрюльку...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 — Нет, — говорю, — я и не знал, что она занимается кулинарными манипуляциями. — Это же золотые созвездия, — говорит он, — подрумяненные нам амбразийном огне эпикура. Я бы отдал два года жизни за рецепт приготовления этих блинчиков. — Вот зачем я ездил к мисс Лирайт, — говорит Джексон Птица. Но мне не удалось узнать его. Это старинный рецепт, он сохраняется в семье уже 75 лет. Он передается из поколения в поколение, и посторонним его не сообщают. Если бы я мог достать этот рецепт, я пёк бы сам себе блинчики на и был бы счастливым человеком, — говорит птица. Вы уверены, — говорю я ему, — что вы гоняетесь не за ручкой, которая месят блинчики.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 а я взял курс на северо-запад кранчо-старика Билла Туми. Только пять дней спустя мне удалось снова заехать на Пимиенту. Мы с мисс Уэлеллой очень мило провели вечерок у дядюшки Эмсли. Она спела кое-что и порядочно потерзала пианино цитатами из опер, а я изображал гремучую змею,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 Мисс Уэлялла печет их? В жизни ни одного не испекла. А я так их вовсе не видел, убедительно говорит дядюшка Эмсли. Ну, успокойся, Джет, успокойся. Ты разволновался, и рана в голове затемняет твой рассудок. Старайся не думать о блинчиках. Дядюшка Эмсли, говорю я, я не ранен в голову, но я, видно, растерял свои природные мыслительные способности. Джексон-птица сказал мне... что он навещает мисс уиллелу чтобы выведать ее способ приготовления блинчиков и просил меня помочь ему достать список ингредиентов. Я помог, и результат лицо Что он сделал, этот красноглазый овчар? Накормил меня белиной что ли? Отпусти-ка мой воротник, говорит дядюшка Эмсли, и я расскажу тебе.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 — спросил Джет. — Я их в рот не беру.